Александр Дюма. Приключения Джона Дэвиса. Роман. Перевод с французского. Булгаковой. Токовенко, Юдиной. Серия Александр Дюма. Собрание сочинений. Москва. Арт-бизнес-центр. 1999 год. Категория 12 ⁇ Аннотация. Прекрасный роман Александра Дюма об уроках мужества, испытаниях судьбы и превратностях первой любви. Юный англичанин Джон Дэвис поступает мичманом на военный корабль и отправляется в полной опасности и плавание. Однако во время путешествия он понимает, что не может смириться с оскорблениями своего командира. Нарушив устав флота, он вызывает обидчика на дуэль и убивает его. Чтобы избежать суда и смертной казни, Джон покидает корабль, Он садится на первое попавшееся судно, даже не подозревая, куда в дальнейшем приведет его судьба. Ему предстоит увидеть таинственный восток, спасти корабль от крушения, сразиться с греческими пиратами и, наконец, попасть на затерянный посреди моря островок. Но что его там ждет? Прекрасно написанная история, интересно и через века.